Глава пятая. Возвращение в Мумбай. Мумбай нас встретил теплым и липким воздухом и разноцветными огнями хаотично движущихся и сигналищих машин. Мы должны были взять такси и поехать забронированный для нас отель. Я вспомнила, как год назад мы искали тут, как позвонить Агарвалу и как поехали в итоге в отель с тараканами. В этот раз все было иначе. На выходе нас встретил водитель, державший в руках табличку с нашими именами. Он проводил нас в машину, и мы с замиранием сердца поехали навстречу новым приключениям в городе, который никогда не спит. Место, где располагался отель, было нам знакомо, и, несмотря на то, что прошло уже больше года с тех пор, как мы уехали, мы чувствовали себя здесь как дома. Вот кафешка на углу, где делают самые вкусные свежевыжатые соки и смузи. А вот прачечная и ремонт одежды. А по этой дороге можно пройти к набережной. А вот тот книжный магазин, где мы встретили темнокожего спортсмена. «Слушай, а что там с вердосом? Он тебе пишет?» — уточнила я у Наташи. «Ты не поверишь, он мне даже звонит. Я, правда, плохо понимаю, что он говорит. Он так шепелявит ужас». «Думаю, надо будет как-нибудь встретиться с ним кофе попить. Попрошу, чтобы он друга взял с собой. Но пока давай сходим хоть в офис, поймем наше расписание», сказала Наташа, забирая ананасовый фреш у продавца. Она отпила немного и брызнула всем, что было у нее во рту, обратно в стакан. «Ну и гадость! В прошлом году здесь был самый вкусный фреш! Что случилось?» «Сезон ананасов уже прошел, они сейчас кислые. Положить вам сахар!» — услужливо поинтересовался продавец. Сок в стакане был не просто кислым, это была отвратительная жижа. «Нет, спасибо, так допьем», — разочарованно улыбнулись мы. Путь в офис был недалек. Всего несколько кварталов с хорошей пешеходной дорогой. В индийских городах специальный тротуар для пешеходов зачастую отсутствует, поэтому ходить пешком не совсем безопасно, особенно когда по дороге ездят тук-туки. Водители этого бюджетного транспорта, бывает, работают без сна по несколько суток, и вероятность того, что у них закроются глаза во время езды, слишком велика. Со мной такое случалось пару раз, и после этого я зареклась ездить на тук-туках. Здание, где работали младшие братья Огорвала, было очень высоким. Нам нужно было на восьмой, если я не ошибаюсь, этаж. Нас встретила миловидная индианка в желтом Сальвар-Камезе и проводила к шефу. «Кого я вижу?» – нараспев произнёс произнес с лет 30 с распущенными до плеч волосами и пивным животиком. «А мы вас как раз ждем. Мы видели младшего Агарвала впервые, а вот он, судя по всему, изучал нас до встречи. «Ну что, девочки, готовы приступить к работе прямо сегодня?» «Я вам выделил просторный кабинет с двумя столами. Отдельный!» Он подчеркнул это слово и многозначительно посмотрел на нас. «Все остальные сотрудники работают в общем зале, столы разделены перегородками, а у вас будет свой собственный кабинет». Мое воображение рисовало сцену из какого-то американского фильма, где сотрудники фирмы сидят в своих загородках, а мониторы их компьютеров обвешаны разноцветными стикерами. И в то же время я представляла себе наш просторный кабинет со стеклянной дверью и большим белым столом. Мы такие важные и крутые, идем утром по коридору со стаканчиками кофе на вынос, и все с нами здороваются. Чудесная картина. Наш кабинет и вправду оказался светлым за счет панорамных окон, белых стен и светлой мебели. Однако размером он был, дай бог, 3 квадратных метра. Круглый стол посередине был разделен сетчатой перегородкой. Больше ничего в этой комнатушке не было. Вы можете подключить свои лэптопы. Я отдам вам пароль от Wi-Fi, стационарный телефон, принтер и факс. У вас не будет привязки к графику. Приходите тогда, когда считаете нужным. Я помню, что с Москвой у нас разница во времени. Да, в Москве на 2 часа меньше. Ну вот и славненько. Будете приходить к двенадцати. Подготовите мне сегодня список фирм? Да, конечно. И мы принялись за работу. Пока я готовилась к своей несостоявшейся свадьбе, Наташа подготовила целый реферат на тему полиуретановых и полипропиленовых канатов и составила список тех, С кем, по ее мнению, Горвалом было бы интересно иметь дело? В тот день пронав просто атаковал меня СМСками, и мой телефон постоянно пиликал. Я очень ждала окончания рабочего дня, чтобы увидеться с ним, но переживала, как же отреагирует подруга. «Иди, конечно, встречайся. Только приходи не очень поздно. Я хочу вызвать наших приятелей с Гоа, мистера имбирное печенье и мистера брошенного котика, и пойти с ними потусить. Ты же меня одну не оставишь?» Я вспомнила, что мы действительно дали другу Прошанта кричку «Мистер Имбирное печенье» за то, что тогда в аэропорту Гуа он сидел с коробкой печенек и с аппетитом их уплетал одну за другой. Имени я его не помнила, а вот эта забавная кличка осталась. «Конечно, нет, я туда и обратно. Просто по набережной прокатимся». И счастливая я выбежала из офиса. Пронав ждал меня на углу. «Оксана!» Он обнял меня и приподнял в воздухе. «Тебе хорошо с черными волосами. Отпросилась у Кристины?» «Да, у меня не так много времени. Нужно еще поработать, завтра сдаем отчет», — соврала я и усела сзади него на мотоцикл. «Давай в кино, а? Новый фильм вышел с Шаруканом. Про нас с тобой!» «Про нас, милый, у меня нет сегодня столько времени. Индийские фильмы идут часа по три, а то и дольше. Да и я тебя давно не видела. Давай просто прокатимся по набережной и посидим на закате». «Хорошо, Медок, как скажешь. Твое желание для меня закон, но фильм этот ты должна будешь посмотреть». Мы ехали по вечерней набережной мимо Таджа, потом мимо кинотеатра, развернули где-то в районе кафе «Леопольд», где снимались многие сцены индийских фильмов, и поехали, куда глаза глядят. Несмотря на защитный шлем, ветер развивал мои длинные волосы с накладными прядями, которые я каждое утро прикрепляла, чтобы казаться длинноволосой. Я обнимала Пронава сзади, чувствуя руками его кубики на животе и нюхая его одеколон. В памяти всплыли воспоминания годичной давности. В районе желудка что-то кольнуло и тут же отпустило. Теперь все не так, но кто сказал, что хуже? Мы припарковались у каменной стены, отделяющей набережную и песчаный берег. Пронав помог мне забраться на нее и сел рядом. Что произошло за этот год? Рассказывай. — Ничего особенного. Пожала плечами я и устало вздохнула. «Было много работы. А у тебя?» «А меня выбрали в танцевальный класс для подготовки под танцовки в Болливуде», сияя своей белоснежной улыбкой, сказал Пронав. «И мне показалось, что он вот-вот скочит на ноги и начнет отплясывать передо мной какой-то номер из фильма». «Вау, я так за тебя рада! Ты становишься все ближе к своей мечте!» Я действительно была очень рада за этого милого паренька, смотревшего на меня большими влюбленными глазами и расплывающегося в глупые улыбки каждый раз, когда я его хвалила или говорила ему что-то приятное. Я видела, как этот необласканный жизнью мальчишка строит далекие планы на будущее. И в то же время не сидит на месте, а идет шаг за шагом к своей большой мечте. Я смотрела на его счастливое лицо и думала про себя. «Хоть бы у него все получилось». Мы проболтали почти час. Солнце уже садилось, и мне было пора возвращаться в отель. Подбросишь, тут пара кварталов. Я не хотела показывать то место, в котором мы остановились, хотя оно было вполне приличным, в отличие от прошлогоднего жилища. Зная про Нава, я могла предположить, что он припрется среди ночи пить под окнами серенады, а мне этого не очень хотелось. Кроме того, впереди было еще несколько ухажеров, и было бы неправильным, если в один прекрасный день они бы все столкнулись лбами в холле нашей гостиницы. Именно поэтому я назвала Пронаву адрес Таджа, он был в пяти минутах ходьбы от нас. Когда я слезла с байка, мой приятель схватил меня за талию обеими руками, притянул к себе и жадно поцеловал. Я не стала сопротивляться, наоборот, обняла его за шею и закрыла глаза. «Пока, Медок, ты мне сегодня приснишься. Доброй ночи, Пронав!» Он отпустил мою руку и тихим шепотом добавил, глядя прямо мне в глаза. «Спасибо».